Глава девятнадцатая. Силки. «Что мы можем сказать о пирате?» – спросил командующий седьмым флотом адмирал Харалд Тордстейн. «Речь должна идти не только об этом отдельном пирате, а вообще о них», – начал комментировать контрадмирал Кассиус Беннет. «Лодка у них превосходная, нам только мечтать. У них большая автономность выбора тактики действий». «Мы, конечно, и ранее это подозревали, но все же не предполагали такой уровень, правильно? Лодка очень скоростная, глубоко погружается, даже не ясно, насколько. Потом, эти ее сверхбыстрые торпеды, жуть просто!» «А слабые места у нее есть?» – поинтересовался адмирал Нил Зекари. «Мы ничего не можем сказать о ее аппаратуре слежения. Предположительно, она не лучше нашей». Может, даже хуже. Здесь косвенная экстраполяция. Эсминцы фиксировали запуск наших торпед до взрыва. Значит, Атланта атаковала первая. Ясно, наверное, о чем это говорит. Потом, само применение специального боеприпаса. Если бы они могли отслеживать Си-Вулф, они бы ограничились своими чудо-торпедами. Но это чистое допущение, отмахнулся Нил Зекари. «Если он имеет автономное право на применение ядерного оружия тактического уровня, почему бы ему не использовать его?» «Как будем его ловить?» – спросил командующий Седьмым 7-м флотом. «Хотя мы ничего не знаем, будем исходить из того, что ученые правы», – высказался Кассиус Беннет. «Я имею в виду существование иного мира». «Допущение принято, адмирал. Что дальше?» – нетерпеливо вмешался Торстейн. «Опять же допускаем, что тот мир – копия нашего». В географическом плане, понятно. У пирата нет связи со своими, так? Да, это взято нами за параграф устава, кивнул адмирал Зекари. Не дай бог это не так. Тогда действительно пора просить разрешения на применение спецбоеголовок. Он не догадывается, где находится. Правильно. Но ведь он уже столько натворил. Надо же, в конце концов, перед своими начальниками отчитываться. Так, где у нас находится Россия? Он попрет на север. Я вношу предложение о концентрации противолодочных сил на северо-востоке опасного района. Это ослабит наши боевые порядки в других направлениях, создаст там порядочные дыры, в которых не то что лодка, эскадра лодок прошмыгнет. И тем не менее, нужно из чего-то исходить. Кроме того, у него все-таки атомный реактор. Что мешает ему обогнуть Австралию с юга или вообще пойти к Южной Америке? Вспотел от собственного воображения адмирал Торстейн. Представляете, что будет, если он нанесет удар какими-нибудь тактическими крылатыми ракетами по материку? Бросьте, адмирал! Поморщился Кассиус Беннет. Мы уже столько его ловим, что если бы он хотел зачем-то нападать на Латинскую Америку, он бы давно это сделал. Ладно, я согласен. Попробуем усилить завесу на севере. Командующий флотом встал и двинулся к огромной горизонтально расположенной карте. Давайте уточним детали. Когда все остальные сгрудились рядом, он продолжил. «Смотрите», – он передвинул на карте несколько объемных фишек, – «перекинем Эйзенхауэр сюда». «Что, Восток совсем откроем?» – уточнил кто-то. «Нет, к нам через Панаму идет Джон Кеннеди из состава Шестого флота. Он и прикроет Америку своими палубными остпреями». «А лишнюю лодку они нам не дадут?» – спросил Нил Зекари. «Дают две», – ответствовал Торстейн но они следуют по большому кругу. Через мыс Горн? Да, чтобы не привлекать лишнего внимания, кого ни попадя. Чертова конспирация! Чтоб ее! Рукнулся один из вице-адмиралов. «Молодые люди!» — проворчал адмирал Торстейн, хотя ни одному из присутствующих не было менее сорока пяти. Она нам самим на руку. Если бы толпы зевак, а главная пресса, знали о наших победах, нас бы уже сживали. Прямо в сыром виде, без копчения, добавил Нил Зекари.